ЧАСТЬ 4. Ремедиус крепко сжала свой святой меч и разрубила демона напополам. Вице-капитан Гаврилой название этого существа, но оно вылетело у нее из головы. Благословенный клинок был губителен для порождений зла. Она уничтожала заполнивших город демонов одного за другим. Из ран убитых врагов истекал белый дым, и они один за другим исчезали. Через несколько секунд от демонов не оставалось и следа будто их вовсе никогда не существовало, но раны, нанесенные ими городу, оставались. «Как такое возможно?» – взревела в ярости Ремедиос, увидев раненого солдата не одного из бойцов авангарда, а местного патрульного. Его кожаный доспех был рассечен насквозь, чем-то невероятно острым. Сжимавшие живот руки заливала ярко-красная кровь. Она даже видела розовые внутренности – Лицо лежавшего было не просто бледным, а обескровленным. Она почти не разбиралась в медицине, но здесь и ей было очевидно его состояние. Не было времени отправлять солдат в полевой госпиталь. Она должна помочь им здесь и сейчас, исцелять их магией. Эти солдаты еще живы, но явно не благодаря счастливой случайности. И не потому, что они так хороши в сражении. Так чего же пытались добиться этим демоны? Уже только поэтому можно было сказать, что она не имела ни малейшего понятия об их целях. И все же Ремедиус не могла и помыслить о том, чтобы просто бросить солдата умирать. Этот человек избрал путь защитника родины и пожертвовал собой, чтобы выиграть время. Никто и никогда не может отвернуться от этого храбреца, тем более она – паладин правосудия. «Исцелите его!» Помимо лучших из лучших паладинов, Ремедиус сопровождали и несколько жрецов. Ее приказ предназначался им. В ответ вперед вышел один из адъютантов и тихо заговорил. Неразумнее ли оставить это дело медикам? Если потратить здесь ману наших жрецов, то во время битвы с Елдваофом она может иссякнуть. В чем, возможно, и заключается план демона». «А-а-а! Как много лишней болтовни! Это приказ! Исцелить его, чтобы он мог двигаться на своих двоих! А еще!» – Ремедиус покосилась на адъютанта. «Я не слышу, что ты там бормочешь за забралом! Громче!» «А, нет, я просто...» «Отлично!» Под действием исцеляющих заклинаний раны солдат затягивались на глазах. Но, разумеется, она не могла мгновенно вернуть их в строй. Магия первого уровня не может так просто вылечить человека, только что стоявшего на грани смерти. Впрочем, теперь они могли хотя бы идти на своих ногах, пусть и пошатываясь. А раз им больше не грозит опасность истечь кровью, значит в дальнейшем исцелении нет нужды. Ремедиус еще помнила нудные поучения своей сестры насчет необходимости мудро расходовать ограниченные ресурсы. «Внимание, храбрецы! Мы оказали вам первую помощь, а теперь отступайте. Пусть медики в тылу осмотрят вас». Солдатам, вероятно, было больно даже переставлять ноги, но у нее больше не было времени на них – Нужно достичь точки назначения прежде, чем явится Ялдваов. Солдаты тоже уловили значение решительного взгляда Ремедиус. Все как один побрели в тыл, не пророним ни слова жалобы. Отлично. Да встретимся мы вновь. Ремедиус сорвалась в бег. Ее люди следовали за ней. Ее доспехи были легче и свободнее, чем могло показаться на вид. И учитывая ее физическую силу, она могла достичь цели намного раньше всех остальных. Но ее сестра... Калка и ее адъютанты часто просили «хватит постоянно вырываться вперед в одиночку». Так что Ремедиус сдержала порыв бежать во весь дух. Вскоре она достигла нужного места на краю города. Перед ней расстилались пустые улицы, всех мирных жителей давно эвакуировали. «Капитан, если пройти по этой улице, потом повернуть направо и снова направо, то выйдем на площадь, где нам нужно ждать Елдауофа, прикажете разведать путь?» «Нет, э, подождем Калку сама здесь, и мою сестру, и вон а пока проверьте снаряжение и поднимите флаг». Подчиненные, повинуясь ее приказу, вывесили флаг на отдаленном здании. Это должно было показать другим отрядам, что отряд Ремедиус прибыл на место. В операции принимали участие Калка с ее личной охраной, Келлард вместе с отборным отрядом церковных войск, Искатели приключений наивысшего ранга. И избранные паладины Ремедиус. Четыре отряда разделились и направились туда, где находился Ялдоваов. В ордене Паладинов состояло примерно 4 сотни воинов. Большая часть из них считалась ровнее монстром с уровнем сложности 20, но среди них находились и те, кто мог в бою один на один одолеть монстра уровня 60. Этих лучших среди лучших паладинов насчитывалось 24 и они составляли ядро отряда Ремедиус. Остальные три с чем-то сотни паладинов в данный момент стояли на готове, чтобы отразить наступление полулюдей. Обычно весь Орден действовал вместе как единое целое, но учитывая мощную атаку Елдваофа, способную сокрушить стену и нанести огромный урон по площади, было решено разделиться, чтобы враг не мог уничтожить их всех одним ударом. Флаг был поднят в отдалении также из этих соображений, Если даже Елдвоов решит атаковать то место, где он поднят, хотя бы остаток отряда уцелеет. Исандра, как думаешь, Елдвоов сможет использовать свою атаку, который разрушил стену еще раз? Командовать орденом ей помогали два замкомандующих. Один из них Густав Монтанис, посредственный мечник, но выдающийся во всем остальном. Сейчас он руководил паладинами, защищающими стены города, поэтому его здесь не было. Второй стоял подли Ремедиус, также один из девяти цветов и Сандро Санчес, розовый. Если бы он был способен на это, то не понимаю, что мешало ему это сделать. Разумнее предположить, что для этой атаки нужны какие-то условия или что он сможет повторить ее лишь через определенный промежуток времени. Звучит правдоподобно. Наверное, мы слишком перестраховались, разделив силы. Нет, ничего подобного. Возможно, он лишь бережет силы, чтобы в нужный момент обрушить на нас всю свою мощь. Мы должны быть осторожны. Да, да, я знаю. Ремедиус оборвала своего подчиненного. Просто размышления и планирование – не ее стихия, а от политических тем у нее и вовсе болела голова. Ее до сих пор сбивало с толку, почему дворяне так неодобрительно относятся к тому, что на трон святого королевства села женщина. А еще им почему-то не нравится титул «калки», Женский вариант титула «Святой король». Они протестовали и из-за необходимости подчиняться женщине, и из-за необходимости изобретать для нее новый титул. На этом этапе было намного проще понять, кто был более сильным или слабым. Госпожа Ремедиос, жрецы и оантюристы подняли свои флаги. Что насчет госпожи Калки? Еще нет. Вот как, хорошо. Пора начать накладывать долгодействующие оборонительные заклинания – Как только госпожа Калка прибудет, мы выдвинемся прямо на Елдваофа и будем выполнять роль приманки, чтобы привлечь его внимание. Укрепите свою волю и остерегайтесь любых специальных атак противника. Никакого движения на площади. Они удостоверились, что передовые силы были уничтожены, а если бы их цель сместилась в другое место, авантюристы, отвечающие за разведку, сказали бы им, если от них все не было никаких известий, это означает, что Елдваоф не уходил с той площади, где он появился. «Не смотри на нас высока, ты несчастный мелкий демон. Наверное, он думает, что если он сможет убить нас всех, он легко захватит страну». «Нет, капитан. Похоже на то, что он пытается тянуть время. Если он задержит нас здесь, сражаясь с нами, армия полулюдей получит шанс на победу на других фронтах». «Понятно. Вполне возможно. Должна признать, этот Ялдвов довольно умен». «Я думаю, что он хорош в интригах. Все-таки он демон». «Хм, этот демон много на себя берет. Посмотрим, как он запоет, когда я забью его, как паршивого пса, и заставлю плакать горькими слезами поражения». Как только Ремедиус начала клясться богами, последний флаг поднялся, как будто он выжидал этого момента. «Вице-капитан?» «Да, госпожа. Внимание всем, мы выдвигаемся». «Хорошо, следуйте за мной». Ремедиус сорвалась с места, намереваясь воткнуть свой меч в лицо этого демона. Она повернула за угол, снова побежала, затем снова повернула за угол. И так она увидела подозрительную личность, стоящую посреди площади, раскрашенной в ярко-красные и усыпанные телами погибших. Из-за пояса этой личности выступал хвост. Его описание было почти идентичным полученному от сбежавших солдат. У него не было крыльев или закрученных рожек а единственным признаком того, что он не был человеком, был его хвост. В остальном он был больше похож на... на мужчину, который носил маску. «Однако...» «Ты ел «Красный с... Ах!» Ядовитый запах наполнил воздух, как только они вошли на площадь. Это были кровь и раздавленные внутренности. Только ступив сюда, она услышала шум раздавливания мяса, но больше ее это не беспокоило. Все, что она могла сейчас сделать... Это вложить все свои силы и нанести удар мечом. Ее охватил гнев, когда Елдваоф уклонился без особых усилий. И она ударила еще раз. Эта атака тоже не достигла цели.